Глава 68. Сюрприз. Аурика. «Меня переполняли эмоции. Снова и снова вспоминала, как мне было хорошо, когда меня ласкал Итан. Это было невероятно, сказочно, волшебно. Но нужно спуститься на Землю. Не знаю, что за игру он ведёт. Ведь должен понимать, что у нас с ним нет будущего. Я скоро выйду замуж и вместе с мужем и Ренни покину эту планету. А Итан останется здесь. Он верховный маг Алиума. «Мы не можем быть вместе. Разве только во снах?» но ну, а теперь, когда я ощутила на своей коже тепло его рук и нежность губ, одних только фантомных встреч мне будет мало. И ему тоже. Тогда зачем ему все эти игры? Почему он не хочет оставить меня в покое? В моей жизни будут лишь Санди, Ренни, и всё. Список закрыт. Итан останется на Алиуме. И вообще, может, я себе напридумывала его интерес ко мне?» Он не признавался мне в любви, не говорил о чувствах, не извинился за прошлую грубость. но ну, в бассейне приласкал, пользуясь тем, что я его зары не приняла. Один раз поцеловал, и всё на этом? Может, он и правда со мной просто играет? Хочет, чтобы я пополнила его список побед? Я вообще не понимаю, что у него в голове. А то, что мысли об Итане бросают меня в карамельную негу, это всё глупости. Пройдёт, переболит, развеется. На Эльфии жизнь закрутится так, что я быстро забуду этого упрямца. «Всё будет хорошо, надо просто повторять себе это почаще». Охранники проявили неожиданную заботливость, не просто сопроводили меня из бассейна до комнаты, но даже ловко нацепили на мои на ноги сандалии и накинули на плечи халат. Так что в чём ушла в бассейн, в том и вернулась. Не знаю, каким ветром и куда унесло Ренни. Наверное, увидев меня в воде с Итаном, мой истинный переревновал и, и куда-то умчался зализывать душевные раны. Но не бегать же мне в его поисках по всему замку. Вообще, конечно, ситуация интересная. У меня числится куча гаремников, которые вроде как должны меня развлекать, а я сижу тут одна в своих покоях. Хотя, опять же, я ведь сама захотела уединения. Они проявляют деликатность, не хотят быть назойливыми и совершенно не виноваты в том, что именно в эту минуту на меня накатило такое чувство одиночества. Мысленно махнув рукой, направилась в ванную, принять души и переодеться. Конечно, чудо-купальник высох в ту же секунду, как меня вытащили из воды. но всё же надо было сменить его на удобное вечернее платье. Выбрала в шкафу подходящее, напоминающее по крою, длинный халат. А когда я стащила из себя купальник, то потрясённо застыла перед зеркалом, боясь поверить своим глазам. Моя кожа была чистой. Ни одного шрама. Вообще ни одного. Как такое возможно? Неужели это сделал Итан? Но когда он успел? Внезапно вспомнился его поцелуй. Именно в тот момент всё моё тело окутали невидимые волшебные нити, скользя по коже и даря ощущение горячей кашемировой нежности. Он не просто меня целовал. Оказывается, он меня исцелял И даже не сказал мне ни слова. Вот ведь партизан устроил мне грандиозный сюрприз. Настроение резко подскочило вверх, и мне даже захотелось метнуться к шкафу с платьями. Ведь я теперь могу надевать любую одежду, какую только захочу. Не обязательно с глухим воротом и длинными рукавами. Успела примерить пару нарядов и даже пообедать в гордом одиночестве принесёнными слугами яствами, как моё уединение прервал негромкий стук в дверь. Первой мыслью было, что пришёл Итан. Как же мне хотелось с ним поговорить, но он вряд ли стал бы стучать настолько тихо и деликатно. Это совершенно не в его стиле. Может, вернулся Ренни? Но нежданным визитёром оказался Леторт. «Ваше высочество!» — склонился передо мной королевский советник. «К вам прибыли новые гаремники!» «Что, простите? У меня отвисла челюсть». Мужчина аж растерялся. «Это подарок от её высочества Мираэль. Она заверила меня, что вы в курсе и очень ждёте этих элитных рабов». «А, эти гаремники. Горячие эльфийские парни. Точно!» — хлопнула я себя по лбу. «Вы в таком красивом алом платье с открытыми плечами, а ваших шрамов даже не видно?» С удивлением присмотрелся ко мне советник. «Это, наверное, морок?» «Я могу дать указание вашему окружению, чтобы они соблюдали осторожность и нечаянно не сбили эту маскирующую магию». «Нет, это не маскировка», — рассмеялась я. «Итан исцелил все мои шрамы». «Вот как?» — изумлению советника не было предела. «А насчет новых гаремников разместите их, пожалуйста, по комнатам, ладно?» — попросила я. «И накормите обедом и ужином, я завтра с ними познакомлюсь». Леторт замялся. Конечно, я сделаю всё, как прикажете, но позвольте заметить, что это не простые гаремники, а подаренные эльфийской принцессой. И для соблюдения всех дипломатических тонкостей я рекомендую принять этот подарок прямо сейчас, чтобы у других эльфов не возникло подозрения, что их соплеменников игнорируют. Это слишком обидчивая раса. В каком это смысле принять подарок прямо сейчас, напряглась я? Они подготовили для вас выступление, своего рода презентацию. Для показа выделена большая гостевая, в которой минимум мебели. Для вас там установлено высокое кресло на постаменте, объяснил советник. "Вау", растерянно протянула я. "Два шоу за день". Поторопилась я на своё одиночество сетовать. И что мне им сказать? Мягко уточнил Летерт: "Отправить на обед и по комнатам?" "Нет, ладно", мотнула я головой. "Надо, значит, надо. Я посмотрю на их, презентацию. Потом организуйте для них обед, отдых и ужин. Видите, Советник просиял и галантно распахнул передо мной дверь. «Прошу, Ваше Высочество, и позвольте кое-что сказать. Я видел этих парней. Уверен, они вам понравятся».